Здравствуйте, дорогие телезрители! В урочное время в эфире «Тайна русского слова». Если вы помните, в предыдущей передаче было необычным то, что мы прочитали не классическое стихотворение – а стихотворение автором которого является наш телезритель из города Бокситогорска. Да, Сергеевич. А вот сегодня, сегодня, как было обещано вам в прошлой передаче, мы начнем нашу сегодняшнюю с вами беседу о тайнах русского слова со стихотворения из сборника Который называется Радость моя. Мы говорили о нем в прошлый раз. Автором которого является Николай Богомолов он живет. замечательном древнем городе русском, который называется Торжок. Это Тверской области. И не случайно все стихотворения очень хорошие, проникновенные. Они действительно написаны настоящим поэтом. Но я выбрал для начала именно это стихотворение. Оно называется «Мой городок», потому что в нем сквозит такая, такая любовь к своей малой родине. Давайте мы тоже вместе насладимся его звучанием. Итак, стихотворение называется мой городок мой городок весь в облачении белом как островок из сказочной руси душа с ним на свидание полетела по улочкам знакомым заскользив а первый снег а первый снег растает в просторах золотого октября есть истинно загадочно простая о чем мечталась, это все не зря Вон, побелев от снега главный купол, с него слетает злое воронье душа проникновенно и нескупа, а санну небо тихо воздает. А первый снег, а первый снег растает в просторах золотого октября, есть истина загадочно простая, о чем мечталось, это все не зря. А первый снег, а первый снег растает и черная повыглянет земля, вновь к небу чистотою прорастая. «Предстанет в белом. Родина моя». Вот такое проникновенное стихотворение. Спасибо вам, Николай, за ваше творчество, за а, любовь к родному языку, к своей родине, к России и вот за этот сборник «Радость моя». Сегодня, когда наша передача, эта наша беседа будет близиться к концу, мы ее завершим другим вашим стихотворением и вновь поклонимся вам и русскому слову, которым вы так замечательно пользуетесь. А мы, дорогие телезрители, хотим, как и в прошлый раз, ознакомить вас с письмом. Писем приходит много, но есть письма, с которыми просто нельзя вас не ознакомить, настолько они интересны. Авторы, Этого письма, я хочу об этом сказать в самом начале, его зовут Чхаидзе, фамилия Заза Чолаевич, Вот так. Он грузин, работает в грузинской аэронавигации. Он нам прислал, работник наблюдательного совета, он прислал к нам не одну это не первое его письмо. Заза Чолаевич пишет. Дорогой Василий даович посмотрел передачу и, признаюсь, очень увлекся и решил ответить на заданный вопрос. Речь идет, я сейчас вам напомню, о той передаче, где мы размышляли действительно об удивительном, сакральном смысле слова «брак». что есть, э, э, как может звучать в русском языке вот эта фраза, недобрая на самом деле, шутка, там доб... хорошее дело браком не назовут. И когда, помните, я просто э, э, повторение мать учения вспоминаю, что брак – это два слова в русском языке наличествуют, они одинаково звучат, но разного происхождения. Вот то, где некондиционные изделия, это немецкое по происхождению слово, конечно, как и многие термины, которые пришли из этого языка в наш русский язык. А вот то э, удивительное, высокое слово «брак», где семья как мало цен, Церковь, оно, конечно, исконно русское. И вот об этом слове и размышляет Заза Человеч. Причём человек далекий от филологии, по роду своих занятий, он в первом своем письме написал, признался к любви к нашей передаче и сказал, что... Вот тут мне очень порадовал. хочу, вы тоже порадовались. Он написал, что эта передача сподвигла его ревностно относиться отныне к языку и искать вот эти удивительные смыслы. То есть передача вот в целом ряде случаев, к чему мы становимся свидетелями, благодаря вашим письмам, достигает своей главной цели, чтобы у всех, кто смотрит нашу передачу, вот милостью Божией постепенно вырабатывался бы вот этот русский слух. Судя по письму вот Батона Заза, у него очень хороший слух, очень хороший слух. Он пишет: был период, когда я изучал книгу Слово Преосвященного Феофана. После услышанного вопроса о мнении слова «брак» мне припомнились евангельские слова, сказанные Господом. «Плоть, бо моя, истинно есть брашна, и кровь моя, истинно есть пиво, яды мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, 48 по 58 стих. Тут есть одна... Деталь, я хочу сказать, возможно, для непосвященных людей. Я до сего времени цитировал, вы помните, мы не раз и не два в наших беседах с вами прибегали к помощи священного писания, и всегда неизменно у нас на столе священная вот, Библия. Да? Я вам зачитывал э, всегда священное писание на русском языке. Вот ссылка, которую делает наш уважаемый э, телезритель э, Заза Челлаевич, она... Э, имеется в виду Евангелие на церковнославянском языке. Да, я дома раскрыл э, вот это в указанном месте это Евангелие. У меня есть Евангелие на церковнославянском языке. К слову, хочу сказать, если кто-нибудь из вас когда-нибудь прикасался вот к этому удивительному тексту, он э, поймет меня. Это удивительная радость такая, трепетное чувство тебя охватывает, когда ты раскрываешь. Знакомое место по современному написано на современном языке русском. Но когда ты то же самое место, скажем, в том же Евангелии, прочитываешь на церковно-славянском, поверьте, в душе происходит. удивительное нечто. Я не хочу забегать вперед, дорогие телезрители, у нас еще э, возможно, дай бог, будут э, передачи, беседы, где мы, мы будем говорить о церковно-славянском языке, потому что нередко, увы и ах, нередко приходится слышать э, вот такой ответ. Часто задаешь вопрос э, э, и молодым людям, я бываю часто в молодёжных Ребята, а вы часто бываете в церкви? Они говорят, Василий очень... нет, а почему, неужели вам, вот, русским людям природным русским людям, в отличие от меня. Неужели вам не нравится находиться, вот душа ваша не радуется, когда вы находитесь в стенах храма? Они мне говорят откровенно. Вы знаете, мы заходим, но ну, там говорят, читают тексты, там произносят, а мы не понимаем. Как не понимаем? Но ну, если я, не русский человек, это понимаю, почему вы не понимаете? На самом деле, дело в том, что если ты вот так зашел знаете, хорошо у нас различают вот эти понятия в церкви, есть прихожанин, А есть захожанин. Да. все таки если вспомнить слова Алексея Константиновича Толстого, когда он говорит о церковно-славянском языке, он говорит, что это нельзя к Богу обращаться на ежедневном языке. Вы слышите? Вот тот язык, на котором мы сейчас с вами говорим, это правда, он красивый, он строгий. Но все таки согласитесь, это язык ежедневного нашего с вами общения. Конечно, к Богу нельзя обращаться на этом языке. У нас, я повторяюсь, у нас будет более глубокий такой вдумчивый разговор, будет диалог, надеюсь, с вами, вот о, о тайнах вот этого церковно-славянского, о его месте в нашей жизни, истинном его месте, где он действительно незаменим. Это да, в церковной жизни. И поэтому я, я просто призываю вас... возьмите продаются очень часто даже есть продаются евангелие с параллельными текстами один тот же текст на одной страничке набран в современном русском языке а на современном русском языке а тут же столбиком значит, на церковно славянской и вы просто возьмите только у меня к вам одна просьба не читайте этот текст вот как принято говорит про себя все таки вслух Прочтите и насладитесь вот этой удивительной его музыкой и глубиной, и какой-то удивительной ёмкостью, где одну, одним словом церковнославянским можно выразить мысль, для которой на современном языке потребуется, может, семь, восемь, девять слов. А там все это выражать, а, кстати, есть подчас такие выражения церковнославянском, которые аналога, вот чтобы абсолютно, есть понятие, абсолютный синоним, в современном русском языке и не сыскать. Это таинственный язык. Обещаю вам, обещаю, что мы продолжим разговор об этом языке. А сейчас я упоминаю именно потому, что вот тот отрывок, о котором говорит Заза Чулач, он действительно приведен на церковнославянском языке. И вправду, из этого явно, явственно следует, пишет наш зритель, сходство слова «брак» старорусскому словосочетанию «брашной истины», то есть «плоти самого Господа», так как брачущее соединяется во плоти. Самого Господа после совершения тайны венчания. Это есть сочетание в теле заглавной истины, если можно так выразиться. Таково мое мнение. А дальше вот слова, которые очень приятно читать. Я хочу, чтобы вы тоже опорадовались. Благодарю за то, что дали возможность так благоговейно поразмышлять. С уважением Заза. А я, в свою очередь, от именем... всех, кто делает эту передачу, хочу поблагодарить вас, уважаемый Батон Заза, за то, что вы дали нам повод вот так благоговейно порадоваться. порадоваться. И в самом деле, да, есть, я, в Евангелии от Иоанна есть эти слова на церковном славянском, вот это брашно, как тело, как плоть, где в этом таинстве оба становятся плоти. И это поднимает слово «брак» русской на еще э, более, такой, на самую вот небесную, можно сказать, высоту. Вот достигает слова такой удивительной близости к самим вот этим таинственным сферам. Такой у нас с вами язык. Спасибо. А мы продолжаем э, наш разговор о тайне человеческого имени. Вот э, давайте вспомним, когда рождается ребенок, э, все с таким нетерпением ждут вот это самое первое его слово. И когда он его произносит, наконец, ну, честно говоря, положа руку на сердце с большой натяжкой, можно назвать словом, то э, тот первый звук или, может, набор звук, который произносит ребенок, это для нас с вами, посторонних. Но для его отца с матерью, для дедушек и бабушек, которые с обожанием смотрят на своего младенца, такая музыка они слышат. И каждый из них по-своему толкует то, что он впервые произнес. Кто-то говорит, он сказал мама, кто-то говорит, что он сказал баба, там деда. Да, вот такая, такая вот радость при рождении ребенка происходит. Но удивительно, что... Ребенок поначалу всегда называет нас, обратите внимание, не по имени, да, а говорит папа, мама, баба. Видимо, имена сложны для выговаривания, потому что эти слова коротенькие. Я хотел бы поделиться с вами, дорогие наши телезрители, одним своим наблюдением. Оно не совсем а, такого радостного свойства. скорее это наблюдение тревожного свойства и вы мне сейчас вот скажете я прав или нет дело в том что за последние два с небольшим десятилетия нельзя не заметить что дети дети стали обращаться значит внуки если правильно говорить внуки стали обращаться к своим бабушкам и дедушкам по имени и на ты есть такое дело есть Есть. Вот Дело в том, что я вспоминаю а, свое детство. Нет, конечно, я своего деда не называл по имени и отчеству, но мне бы в голову, вы слышите, в голову бы не пришло а, называть его по имени. Да что вы! Не, не не потому, что не посмел, а потому, что, да, знаете, как у Чехова. Да, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Это просто не могло бы случиться по определению. А сегодня нередко ты слышишь, когда внук говорит там, бабушке там, «Валя», или деду можно сказать «Коля». Вы понимаете, я не случайно сейчас это произнес. То есть хотя бы Николай, да? Хотя бы там Валентина или Барвара. Нет, они не утруждают себя а, вот таким названием полного имени дедушки и бабушки. Да? Вот. А вот так. Обратили внимание, есть такая вещь. Почему это происходит? Ну, я не думаю, что это хорошее явление в языке, Потому что всякое вот такое понебратство... Да, оно все-таки явление низкого порядка. А ведь когда-то, между прочим, я уже не говорю, сейчас я продолжу вами, я уже не говорю о том, что сегодня это встретишь только в некоторых русских семьях, они милостью Божией есть. И еще хочу вам сказать, это тоже наблюдение вот, вашего покойного слуги, что чаще всего это в тех русских семьях, которые все-таки придерживаются церковной традиции. Вот может нравится это кому-то более или не нравится. Вы знаете, от этого истина, истина-то быть не перестает. Что милостью Божией, русская православная церковь и является главной их родительницей русской же традиции национальной. Потому что очень часто, если это повторяю, если это происходит, то это бывает только в семьях цер... воцерковленных, вот есть такое слово, когда дети, даже взрослые, к своим родителям обращаются на «вы». Да, мама – «вы», там, папа – «вы». Еще не так давно... я очень много езжу по России, есть такая радость в моей жизни. Это можно было услышать почти в каждом небольшом провинциальном городе или в деревне. С грустью должен сказать, что и там это явление идет на убыль. Но вот совершенно искренне, когда я слышу, как какой-то Ребенок, пусть этому ребенку ребенок это же не обозначение возраста. Да, если папе 90 лет, а его ребенку 75 лет он все равно для него ребёнок. Потому что это его ребенок, на самом деле, да. Если сын называет отца на вы, Или маму дочь называют. Вы знаете, на сердце какая-то теплая волна. Согласитесь со мной, да? Ведь правда? А когда-то в России была замечательная традиция. Мы ее сегодня забыли. Почему это на самом деле происходит? Видимо, вот в чем дело. Вот... тем более, что сегодня вот передачу начали вот опять с возвращения этому, к этому удивительному слову «брак». Когда венчались, начиналась вот эта «малая церковь», то есть вот создавалась новая семья, то молодые а женились действительно очень молодыми. Это сегодня можно встретить человека, женщину, которой там 35-37 лет, и она только-только подумает о том, чтобы серьёзно там, создать семью и, как говорят, завести ребенка. немножко напоминает как кролика, да? Это даже, вы знаете, в науке сегодня появился термин, и в социологии, и в медицине появился такой термин, называется отложенные роды. Я несколько раз его слышал и не совсем понимал о чем речь. Что значит отложенные роды? Простите, человек рождается в тот миг, когда, когда это должно произойти, не нами отмерено, Оказывается, имеется роды не сам как процесс, а само желание человека, женщины в данном случае иметь ребенка. То есть, да, вот сейчас не до ребенка. Сейчас надо получить мало первое, еще второе образование, потом неплохо бы и третье получить. Да, я, возможно, утрирую, простите меня. А потом надо выстроить свою карьеру, да, на... слышите, выстроить карьеру, стать успешным человеком у нас будет. Обязательно, не хочу сейчас на нем останаться, не ему посвящена беседа. Передача у нас обязательно будет беседа слово «успех». Во что сегодня превратили древнее, исконно русское слово «успех»? Да? У нас сегодня есть успешная балерина. Да? Что к успешному, я не знаю. Я знаю хорошая балерина. Вот. или прекрасная балерина, какова была, скажем, Галина Уланова. Вот. И, и там успешный писатель. Что, что это такое? Вот. И вот успех. А потом уже, да, вот, вот как распорядок, как по полинечка, а потом уже там завести вот этого самого ребенка. К слову, раз уже зашел разговор, очень часто рождаются дети с большим набором букетом болезней, именно потому что очень поздно рождены. Кто-то мне, возможно, может возразить, что да, а почему история знает очень много замечательных и выдающихся людей, которые были поздними детьми. Да, вы абсолютно правы. И тот же наш замечательный Менделеев, если мне память не изменяет, кажется, был 15-м ребёнком в семье. Дело не в этом. Поздний ребенок – это не тот ребенок, который родился, когда родителям было по 40, это был первый ребенок. Вы слышите? Он был последним в череде детей, а детей до него было, может быть, 7, 8, 9, 10. Когда-то это было не редкостью, между прочим, в нашей стране. И, и не только, как сегодня говорят, в среде простого народа. Ничего подобного. Очень многие... И дворяне, и аристократы могли позволить себе, это считалось нормальной традицией, иметь много детей, и за примерами далеко ходить не надо. Наш последний царь, да, страстотерпец Николай II Романов, сколько детей было в их семье? Да, совершенно верно. У царя было пять детей. Да, совсем не крестьянская семья. Так что есть тут над чем подумать. Так вот, когда-то на Руси, возвращаясь к нашей семье, была замечательная традиция. Очень правильная традиция. Дело в том, что молодые, они действительно были молодые. Кстати, отсюда и выражение пошло. Жениха и невесту, как мы называем по-русски? Молодые. Конечно, потому что и женились-то молодыми. Вот. И когда у них еще не родился ребенок, не сразу на он рождается, они называли друг друга по имени. да. Они называли друг друга. Но интересная вещь. Стоило появиться младенцу, как вот эти молодые, вчера еще молодые, они начинали обращаться друг к другу по имени. Нет, даже, простите, не по имени. Я тут не, а, неправильно сказал. Они а, и, вот начинали обращаться друг к другу со словами «отец» и «мать». В деревнях это, кстати, строго соблюдать по сей день. Слава Богу. То есть, да, вот им может быть там по 17 лет, да, у нас иногда, слышу, что там мать, заходит какому нибудь человек там, какой такой развалистой походкой такой в магазин, и обращается продавщице, которая, может, там лет 35, и говорит, там, мать, дай мне вот это, да, такое несколько вульгарное, такое, несколько пренебрежительное такое, да, вращение слово то простите, драгоценное. Так вот у этих молодых еще людей по возрасту, когда рождался первый ребенок, они начинали друг друга обращаться уже не по имени, а только отец и мать. Я э, когда-то не понимал. Вы, надеюсь, догадываетесь, к чему я веду? Конечно. Дело в том, что ребеночек, вот эта белая, чистая, белоснежная матрица его сознания, то самое первое слово, которое он услышит, вот так оно. и запечатлил. Если она услышала, что он мужа называет Вась там, вот он и для него и будет Вась. А если он жене там манькой кличет, так и для ребенка это также звучит. Но если ребенок слышит, что мама говорит вот этому человека называет отец. а он мать, причем не папа, мама, да, там, а именно отец и мать. Вот ребенок с молодых ногтей так и обращался, обратите внимание, отец и мать. И эта традиция была совершенно замечательной. И я призываю э, многих наших молодых, и, может быть, не совсем юных, э, людей, у которых там появились детки или которые собираются вот, э, создать такую большую семью, чтобы у них были дети, вы, пожалуйста, э, возрождайте эту замечательную русскую традицию. до рождения ребенка называйте друг друга своими именами, как угодно ласками, вот. может быть какими-то такими прибавлениями, как-то меняют, да, мы же не, не называем в дом у себя, как правило, людей полными их именами, уменьшительными, и ласкательным суффиксом, но с рождения ребенка постарайтесь называть себя отец и мать, и тогда ребенок тоже будет также благоговейно к вам обращаться. А вот вот эта нехорошая традиция. я повторяю, о котором мы сказали чуть ранее, к бабушкам и дедушкам обращаться на «ты», да еще по имени вообще, и не полному, это, конечно, тема не очень веселых размышлений. Я не знаю, я не знаю, как вы... Как вы будете справляться с этой задачей? Сказать, что вот, вот положа руку, Настя скажет, вот у меня сейчас есть, и иногда я вам что-то могу подсказать, да, из своего опыта, из прочей, чаще из святоотеческой а, литературы. Да, это самое лучшее для нас пособие – это что? Это вот священное писание и наше святоотеческое предание. То честно говорю вам, что у меня нет на сегодняшний день вот, совета или цепа на этот пользу. И тем более, будем рады, если вы поделитесь. Может быть, вам как-то удалось что-то придумать, может, вести какую-то традицию, какой-то прием, чтобы вернуть внукам Внучкам благоговейное отношение к дедушке и бабушке, чтобы они не называли их так, как когда-то чуть не кучера кликали господа. Понимаете, ведь не будем забывать, что да, это не в русском, это в английском языке, но бабушка, да, как называется? Grandma, да? А дедушка Grandfather, то есть старший отец, старшая мать. Представляете, какое благоговение, почитание должно быть вот к этим удивительным людям. Вот так. Они заслуживают гораздо большего. Вот так я жду. Я жду от вас вот этих ваших удивительных советов. Наверняка они к нам придут, и мы тогда поделимся с ними большинством наших зрителей. Вот еще о чем хочется сказать. Дело в том, что часто слышишь, как русские люди называют друг друга по имени, и не очень приятно. Допустим, такие красивые имена, как Димитрий, Владимир. Я кон повторяюсь. Конечно, если товарищи школьные идут, это не, не факт, что каждый будет обращаться, там, Димитрий, подай там мне ручку. Нет. Но там, э -э там Дима, да, Вова, как принято. Это такие нормальные, общепринятые сокращения. Но когда я слышу вот это Димон, Вован, Вы знаете, просто, ну, согласись, не хочется быть там, знаете, там выглядеть каким-то очень таким чистоплюем, потому что это само по себе не очень хорошая вещь. Но есть же слух, да, русский, согласись, что Димон, Вован, там, это все звучит похабно. Я просто хочу вам сказать, что мы сами не ценим то, чем обладаем. Дело в том, что Дашка, Марфутка, Ванька... Это ведь как возникло? Когда-то в старину люди простого звания, они и не имели права называться полными именами. Знаете? Да. Это, когда кому-то обращались там Дашка, Марфутка, это как раз было указание на их социальное положение в обществе. А вот Матфей, там Иоанн, там Екатерина, это как раз понятно, что это речь идет о господах. И получается, что когда мы вот так берем и свои имена коверкаем, мы тем самым да вы поняли совершенно верно слово оно абсолютно материально. мы свой вот, статус человеческий дарованный нам мы его просто берем и да увы ах мы его не изводим есть над чем подумать я жду как никогда жду вашей реакции на, на тему нашего сегодняшнего разговора и как было обещано в начале передачи заканчиваю, заканчиваю ее стихами Николай Богомолова из книги Радость моя. Тихая радость бывает такая: славят весну соловьи, перекликаются и замолкают, строки рифмуя свои. Уединюсь у приветливой речки, рядом загадочный лес, есть потаенно глухое местечко и благосклонность небес. Воздух черемухами настоен. Скоро сирени цвести, есть бездорожье лесное, густое, Некогда мне грустить, мне в соловьиных беседах звонких Радость свою нести, и несмышленным, наивным ребенком Всех, кого клял, простить. Простите и вы нас. Спасибо вас, Господи. Прощаемся с вами до следующей передачи. До свидания.